В районе Монмартр л е м у л е н д е л и г а л е т находится в маленьком садике прямо под единственной оставшейся на Монмартре мельницей. Историческое заведение. Тут обедали Тулуз-Латрек, Ренуар и Пикассо. Певица Далида имела тут свой именной столик. Табличка еще сохранилась. Меню обновляется в соответствии с сезоном. Акцент на кухню юго-запада Франции. д у э т из ф у а г р а девятнадцать евро. Бритонский о м а р 36 евро, утиная грудка в кокосовом молоке 22 евро, крем-брюле 9 евро. Комплексный обед из двух блюд стоит 17 евро, из трех блюд 25 евро. Вечером предлагается формула из пяти блюд: две закуски, рыбное блюдо, мясное блюдо и десерт за 60 евро. В этом ресторане много туристов. Также встречаются знаменитости из мира шоу-бизнеса. л o м l i а d н д a л я г а л е т улица л е п и к 83, 18й округ, метро Аббес. Телефон 01 46 06 84 77. Лямоскот, бар и б р о с а р и одновременно. Легендарное место, где варят, жарят и наливают уже больше 120 лет. Славится тем, что продукты на кухне поступают прямо с ферм: поросенок и копчености из Канталь, мясо из Шароле. рыбы и морские гады из Британии. Меню универсально и для любителей мясного, и для ценителей морской живности. Комплексный обед из двух блюд – двадцать один евро, из трех – сорок евро. Ужин вдвоем с бутылочкой вина будет стоить примерно сто евро. Можно просто пропустить стаканчик. Вместе с небольшой тарелкой копченостей это обойдется всего в пять с половиной евро. Лямоскот, улица д е з а б е пятьдесят два, восемнадцатый округ. Метро Абес. Телефон ноль один сорок шесть ноль шесть двадцать восемь пятнадцать. Институт в отель. Это ресторан при институте имени в отеля знаменитого повара времен Людовика ч е т ы р н а д ц а т о Там повышают квалификацию молодые таланты в области гостиничного и ресторанного дела. Накормят и обслужат по высшему разряду и минимальной цене. Комплексный обед около тридцати пяти евро. Включает в себя закуску, главное блюдо, сыры и десерт. Совершенно потрясающий. Лучше д е л а т ь предварительный заказ. о с т е т ю в отель, улица Ноле, сто двадцать два, с е м д т ы й округ, метро Брошон. Телефон ноль один сорок два двадцать шесть двадцать шесть шестьдесят